Или он не захочет сказать, то съездить в Семеновский полк к одной даме, немке, знакомой Настасье Филипповны, которая живет с матерью. Может быть, Настасья Филипповна в своем волнении, желая скрыться, заночевала у них. Князь встал совершенно убитый. Они рассказывали потом, что он ужасно как побледнел. Действительно, у него почти подсекались ноги.